Я уже очистила окрестности от большинства насекомых, а оставшиеся прятались глубоко в щелях и неудобных местах, откуда их было так сложно долго вытаскивать, что я не стала их трогать. Понадобилось некоторое время, чтобы насекомые достигли нашего района. Как идёт битва? спросил Мрак. Герои, похоже, справляются, но я не знаю, чем всё закончится. Я взглянула на птицу Хрусталь, которая парила над нами. Мы могли бы её использовать, чтобы помочь. Я не уверен, что смогу управлять ею на таком расстоянии сказала Регент. Я помурщилась. Ясно, а она не сможет тебя донести. Она один раз чуть меня не уронила. Крайне сложно держаться за кого-то, особенно если при этом не стоишь на земле. Первые Первый насекомое приbulletкеме. Она начала растворять их, о погружить в брюшную полость славы. Когда она подняла руку, ладонь была пуста. Она протянула её снова, чтобы собрать ещё насекомых, вторую руку постоянно удерживая на славе. Через несколько минут она встала и вытерла окровавленные руки об штаны. Я сделала всё, что смогла. Вид слово не говорил о том, что работа закончена. Уродливого вида шрама покрывали всё тело. Вокруг них оставались ожоги от кислоты и огня. В тех местах, где плоть была растворена, новая кожа была тонкой до прозрачности. Между кожей и мускулами было очень мало жировой ткани, а местами её как будто вообще не осталось. "Исправь её", сказала сплетница. "Ты знаешь, что ты сделала с ней? Ты знаешь, что это неправильно. Отменился и уходи. Я не могу." покачала головой Эми. Я уже сказала, что сделала всё, что смогла, но ещё очень много нужно исправить. Те области, которые я сделала из насекомых, нужно заменить настоящей плотью. Это её выбор. Ты спасла ей жизнь, ты молодец. Но ты должна дать ей возможность самой принимать решения. Какое тебе до этого дело? Ты злодей. О, да, сухо ответила сплетница. Я само самозла, верно? Может быть, именно поэтому стоит послушать, когда даже я говорю, что кое-кто наломал дров и в корне не прав. Эми, покачай головой. Ей нужно есть. Нам ей нужно отдохнуть. Я могу ускорить восстановление её тканей, так же как сейчас с насекомыми, но ей необходимо сырьё. А чтобы она получила всё, что нужно, понадобится очень много материала. Одна ночь, и я смогу сделать её нормальной. Сплетница пожала плечами. Отлично. Только сначала исправь то, что ты сделала. Если она будет драться, не даст не закончить, это её решение. Повторила сплетница. Нет. Это не, это не её. Это изменение, которое я сделала или его последствия. Даже если я уберу все нейронные связи, которые появились, всё равно ещё присутствует эмоциональный коктейль и гормональный баланс. Она превращает превращается в ярость вместо вместо любви. Любовь. Я осознала всё, что из этого следовало. Жуть. Напоминает то, что делал сердцеед. Она обхватила себя руками, в глазах стояли слёзы. Ты должна починить её разум прямо сейчас ради себя, не ради неё. Может быть, она когда-нибудь простит тебя, когда снова начнет ясно мыслить, сказала сплетница. Может быть, тогда нас сможет подойти к тебе, вы сможете опять общаться, пройдут месяцы, годы, вы восстановите доверие, и ты сможешь закончить лечить её тело, но только после того, как она даст тебе на это разрешение. Как я могу вылечить её сейчас? отменить то, что я сделала и уйти навсегда, потому что я не заслуживаю прощения, и она не должна быть такой, такой, потому что Потому что ошибка, которая допустила, нарушила её концентрацию или сделала слишком агрессивной, или всё было не так, сказала я. У неё не было времени увернуться. Я видела. Это сделал краулер. Это не твоя вина. Неважно. Она могла бы среагировать быстрее, если бы могла выспаться, если бы её эмоции были в порядке. Эми, начала я. Она неистово замотала голову, и я замерла на полуслове. Я чувствую, что права. Я всё исправлю, а потом уйду. Эми наклонилась и коснулась сестры. Слава зашевелилась и села, при помощи Эми она встала на ноги. Ты сама себя обманываешь, сказала сплетница. И ты делаешь всё хуже. Просто я просто держу её в благодушном настроении. Я не против, если она не простит меня за это. Я всё равно не заслужила. Я закончу работу с ней, а потом отправлюсь куда-нибудь, где буду полезной. Правила и положение о работе подростков с суперспособностями единственная причина, по которой я не выжила максимум из себя и свои силы или работать на правительство или не работать вообще. А я не хотела работать на правительство. Они сделали бы из меня оружие, и мне нужно было оставаться со своей семьёй. Она улыбнулась, но улыбка не была радостной. Я сожгла этот мост, но мне уже 16, я смогу найти где-нибудь работу, и моя сила будет приносить настоящую пользу. И напоследок ты хочешь сделать для своей семьи вот это? Загипнотизировать сестру, когда она уже и так ненавидит тебя за твои действия, за то, что ты покопалась у неё в башке? спросила сплетница. В завершении всего я хочу её исправить. «Цель оправдывает средства?» Я шагнула вперёд. Поверь мне, я уже ходила по этой дорожке. Не советую повторять мою ошибку. Ты не понимаешь. Разве совсем недавно ты сама не признала, что не можешь понять, как поступить правильно? Ты просила меня принять решение, потому что у тебя есть опыт принятия моральных решений в опасных ситуациях, в таких, когда я сама не могу ясно думать, сказала Эми, её голос окреп. Но у меня такое впечатление, что в вопросах семьи у тебя гораздо меньше опыта. Я подумала об отце, и мысль оказалась такой тяжёлой, что я не сразу смогла сообразить, что ответить. Мрак сформулировал вместо меня: "Тебе ли об этом говорить?" "Я пытаюсь всё исправить", громко сказала Эми. "Почему вы делаете из этого проблему? Какое вам дело?" Сплетница пожала плечами. "Я обсуждала это с Мраком, сука и регентом. Мы думали предложить тебе место в команде". Я с удивлением взглянула на Сплетницу посмотрела на суку. даже с ней Эми нахмурилась. «Ну, конечно, какие же вы лицемеры. Регент сам всё время манипулирует сознанием людей. Регент манипулирует чудовищами, злодеями, возразила я. Пользуется злодеями в своих эгоистичных целях. Твои действия тоже эгоистичны, оборвала её сплетница. Ты думаешь, что делаешь всё для её блага, но на самом деле просто пытаешься загладить собственное вину. Нет, сказала Эми, как будто этого было достаточно. Она взглянула на меня. Спасибо, что привела её ко мне, чтобы я смогла ей помочь. А я не хочу, чтобы у тебя были неприятные сюрпризы, поэтому ты должна знать. У насекомых, которых я сделала, нет рабочей пищеварительной системы. Они умрут от голода меньше, чем через неделю, но девятки к тому времени уже не будет. Если же нет, то без разницы. Нам всё равно капец, правда же? Я посмотрела на Атланта, затем снова на неё и сжала кулаки. Я использую их, чтобы помогать людям. Сейчас да, а в будущем я не могу знать. Так что я установила в них ограничение по времени. Пошли, Виктория. Эй, крикнула я, когда она повернулась, чтобы уйти. Рой вокруг меня зашевелился. Нет, сказала сплетница, положив руку мне на плечо. Но она, она путается в мыслях. Со всеми бывает. Не нужно начинать драку. У нас есть враги, которыми нужно заняться. Не нужно создавать новых. Я была зла настолько, что хотела кого-нибудь ударить. Я не могла даже выразить суть того, что меня так злило. и изо всех сил старалась обходиться с ней хорошо, сопереживала ей, спасла её сестру, спасла их обеих. И как она мне отплатила? Плевак в лицо, прощальный жест, вражающий предельное недоверие. "Я могу попробовать", сказал мрак. "Я видела её силу, хотя я не понимаю полной картины, я могу случайно убить его. Или как то ещё напортачить?" "Пожалуйста", попросила я. Он поднял руку и создал облако тьмы. Оно прошло сквозь славу и панацею, я подтащила Атланта к Марако, и он положил руку на панцирь. Я ощутила изменения в жилах, голове, груди и брюшке. Изменения остановились в ту же секунду, как слава Семино на руках стрелой взлетела из облака тьмы. "Ты закончил?" спросила я. "Точно не знаю", вздохнул он. При помощи своей силы я изучила Атланта, пытаясь понять его физиологию. Как и во всём остальном, всё внутри его организма было невидимым, пока я не начала специально разглядывать. Чёрная ода в базе знаний, которые предоставляла моя сила. Он был создан искусственно, у него не было генетического руководства, которое моя сила могла бы прочесть, проанализировать и выяснить, за что отвечали те или иные части тела. Когда я достигла областей, которые изменил мрак, то обнаружила, что они ещё более тёмные и неприкасаемые. Моя сила не слишком хорошо взаимодействовала с развитой нервной системой. «Мне надо было взять что-то за образец, а у меня нет таких же врождённых познаний, как у панацеи, сказал Мрак. Всё, что у меня есть, это понимание, как действует мой организм. Я не знаю, будет ли это работать, но у него человеческая система пищеварения, несколько изменённая, чтобы прижиться в его теле, но, насколько я понял, всё стоитё там, где надо. Спасибо, сказала я. Правда, спасибо. Сплетница всё ещё смотрела, как слава и Эми исчезают вдали. Она посмотрела на Атланта. Тебе нужно выяснить, чем его кормить, чтобы он получал всё, что нужно, не уделять ему дофига времени. Если ты дашь ему что-нибудь, что он не сможет переварить, это может отравить его за раз, сказала она, щёлкнув пальцами. Я кивнула. "Всё же это лучше, чем ничего". Солнышко ещё раз путь, я взобралась на Атланте и поднялась над землёй, немного покачиваясь в воздухе, так как пыталась заставить его парить на месте. "Вперёд", сказал мрак. "Что? Разведка. Поиск." Порайвер, как продвигается битва? Тебе не мётся. Мне не понравилось, как обернулось дело с панацией. Мрак покачал головой. Мне тоже, но мы должны сосредоточиться на том, что можем сделать здесь и сейчас. Мне не мётся, потому что я раздражена и не могу ничего сделать. Я не могу справиться с огнём, и если отправлюсь с вами, ребята, то тоже буду бесполезная. Найди Джек и ампутацию, чтобы мы могли покончить с ними, сказала Регент. Я покачала головой. Они исчезли. В буквальном смысле. Не знаю, погибли они или спрятались. С этим можно работать, сказала сплетница. Сибирна направилась к месту встречи, верно? На юго-восток? Точно. Ты видела, куда направились Джакампутацы? Я кивнула. На север восток от места в нескольких кварталах отсюда. Я указала направление. Тогда, кажется, я знаю, куда они идут. Если поразмыслить, это совершенно очевидно. Место, которое они могли заранее изучить, никем не занятое, способное устоять буквально перед чем угодно, где есть еда, и вода. Очевидно, Разве что для сплетницы. Однако благодаря подсказкам я смогла довести её мысль до конца. Аварийное убежище на случай губителей. Закончила я за неё.